Глава 3. Битва у ару -Маро. 851 год Империи, 15 сентября. Уже как несколько дней закончился сезон дождей, и защитники уже начали задумываться о том, почему теократия Трурия не атакуют, когда те, наконец, заявились. «Враг насчитывает 30 тысяч!» – прокричал разведчик. В конференц-зале форта ару собрались все штабные офицеры. Посреди зала стоял большой стол со стульями, И хоть были свободные места, Алтина продолжала стоять в самом дальнем углу комнаты. Видя, что главнокомандующий на ногах, остальные тоже не садились. Регис стоял слева от нее, позади же стоял Эрик с винтовкой в руках. Справа находились генерал-лейтенант Дарвал и ключевые офицеры 6 армии. Генерал-лейтенант Рокхварт и офицеры 8 армии решили занять место у другого конца стола. Эдди и Абидаль Эвера тоже присутствовали и стояли слева от Региса, С их помощью на столе была разложена большая карта. «Я думал, она не пригодится. Значит, они наконец явились. И с большим числом!» Пробормотал Эдди. Генерал-лейтенант Дорвал уставился на него. Кстати, для подавления восстания графа Тросса Эдди назначили в шестую армию. И в конечном итоге он так себя и не показал. Кажется, Эдди оставил после себя плохое впечатление. Дорвала можно понять, Все же у него еще не выдался шанс увидеть, насколько у Эдди выдающиеся способности. Регис поставил три синих фигурки на карту, лицом к городу Арморос Юга. Они войдут в дистанцию стрельбы со стен завтра. Благодаря широкой сети обнаружения врага удалось быстро понять боевую ситуацию. Алтина скрестила руки на груди. «Кажется, они не планируют внезапной атаки. Их цель – прямое вторжение». Вероятно, череда побед до текущего момента вселила в них уверенность. Дарвал, который подарил врагу эти победы, казалось, совершенно не обратил внимания на эти слова. Во время войны бывают и победы, и поражения. Вероятно, в его глазах его не за что наказывать. В столице его известность шла впереди него опытный храбрый генерал. Но этот титул никак не был связан с множеством побед. Повторяя за командиром, солдаты 6 армии тоже не выглядели обеспокоенными. Ну, нет смысла выставлять солдат, у которых нет желания сражаться. Рокхавард спросил: почему силы врага увеличились? А, потому. По всей видимости, они получили подкрепление, отправленное в прошлом месяце. Ответ лежал на поверхности, из-за чего было сложно понять, что он еще хотел сказать. Алтина ответила: это подкрепление из их родной страны, верно? М -м, понятно. Они не потерпели еще ни одного поражения. но всё равно просят подкрепления. Вражеский командующий осторожен. Кажется, так и есть. Нет, он вызвал резервы ради этой решающей битвы. Трурианцы чувствовали, что имперская армия не отступит дальше. Именно так думал Регис, но он решил не развивать мысль дальше, так как, казалось, у Рокфаварда не было скрытых намерений. Пусть его и беспокоило увеличение вражеских сил, обсуждать причину было бесполезно. По крайней мере, данная тема не та, которую они должны были обсуждать сейчас. Сейчас им стоит сосредоточиться на том, как справиться с этой проблемой. М -м -м. Так или иначе, то, на что Рокхавард фокусирует внимание, было немного странным. Как будто у него была привычка озвучивать первую пришедшую на ум мысль. Было кое-что, чего Регис не мог сказать командующему армии и главе аристократического дома, то, что генерал-лейтенант был совсем как ребенок. Про себя Регис вздохнул. У Дорвала напрочь отсутствовало желание сражаться, а мышление Рокхаварда казалось слишком поверхностным. Однако у 4 армии солдат было вдвое меньше, чем у врага, поэтому им требовалась помощь шестой армии. Регис задал вопрос. «Генерал-лейтенант Дорвал, у вас есть мысли по поводу плана на бой?» «А? Ну, в имперской армии 50 тысяч человек, в то время как у врага всего 30 тысяч. Если мы будем просто защищать форт, все будет хорошо». «Оборонительный план. И сколько времени мы должны будем защищаться?» Дарвал немного задумался. «Как долго защищаться? Пока они не отступят, конечно!» «Понятно. Тогда победа навсегда ускользнет из рук защитников. Согласно книгам по стратегии, форты следует защищать лишь необходимое время и атаковать, когда враг устанет. Или пока не прибудет подкрепление. Были и другие важные факторы. И Эдди упомянул такое в своем вопросе. «А если мы будем защищать форт, но враг так и не нападет, что тогда?» Дарвал скорчил недовольное лицо. «Тогда не будет никакой войны! Это будет банальное обрец не оружием. оружием? Тут 50 тысяч солдат и множество граждан. Припасов, привезенных в 4 армии, хватит максимум на два месяца, верно?» Эдди наклонил голову. По прикидкам Рекиса оценка была грубой, но верной. «Если они тщательно распределят провизию... «Самое большое, они протянут четыре месяца». «Тогда поторопитесь и эвакуируйте граждан!» «Как мы можем успеть?» «Ты все такой же!» «Ты продолжаешь указывать на недочеты в планах других, но почему ты сам ничего не предлагаешь?» Эдди почесал голову. «Ну, это правда. Даже если альтернативного плана не было, поднятые проблемы никуда не делись, и даже такой план требовал обсуждения». Алтина подтолкнула дискуссию. «Ригес, твоё решение!» Да, так будет быстрее. <смех> Сцена жарких дискуссий в конце которой офицеры приходят к согласию и идут в бой с высоко поднятой головой была слишком идеалистичной. Внезапно Риггс подметил нависающее давление и довольно знакомую ситуацию. С этими мыслями, а это потому, что я командовал первой армией, разница слишком большая. Подчиненные Лотриела были закаленными солдатами, готовыми поставить свою жизнь на кон. Ради защиты своей страны они с готовностью бы отдали жизни. До Регеса дошло, что его ожидания были слишком высоки. Ему на ум пришли слова Алтины, и он предостерёг себя. Таковыми и являются местные армии на самом деле. Регес собрался с мыслями и предложил план сражения. Враг полагает, что город Оромаро – это место решающего сражения. Нетрудно догадаться об этом, поскольку они задействовали свои резервы. Надеюсь, нет необходимости говорить, что на мобилизацию 10 тысяч солдат требуется крупное финансирование и приготовление. Теократия и Трурия планируют выиграть это сражение и объявить территорию Юга Империи Белгария как свою собственную на длительный срок. Проще говоря, их намерения заключаются в изменении границ. «Я не позволю им!» На заявление Алтины штабные офицеры кивнули. Регис продолжил. «Правильно. Поэтому мое предложение на эту битву не в том, чтобы защищать форт», а встретить их на равнине». «Ха?» Тем, кто удивился, была Алтина. Она, как и Ригес, знала от инспектора Франка, что на самом деле произошло во время защиты симбиона. Предложив покинуть базу, Рокховард сглупил, и теперь то же самое предлагал сам Ригес. Другие тоже были потрясены, включая Рокховарда, который некоторое время назад сам проиграл из-за такого плана. «Сэр, стратег, все еще молод. Даже если у нас преимущество в количестве, для нас лучше защищать форт. В противном случае мы не сможем среагировать, если произойдет какое-нибудь непредвиденное происшествие». «Как несчастный случай с пожаром?» Но было слишком грубо спрашивать об этом. Регис кивнул. «Тогда почему бы нам не оставить защиту города Аромаро 8-й армии генерал-лейтенанта Рокуварда?» «Что? Разве вы не сами сказали, что мы должны защищать базу, сэр-генерал-лейтенант?» Тогда правильнее будет поручить это подразделению самого обеспокоенного этой проблемой. Да. Но когда будут оценивать это сражение, то отсиживаясь в форте, восьмая армия будет не в лучшем свете. Как генерал, я не могу принять такое предложение? На самом деле, больше всего его беспокоило то, как оценят это сражение. Было ли это правильное отношение как солдата или банальное воплощение эгоизма? Как я и думал, у этого человека странные приоритеты. Снова прокрутил про себя мысль Регис. «Пожалуйста, не волнуйтесь. Высокомерное министерство по военным вопросам, которое отмеряло вознаграждение и наказание на основе слухов, было распущено. И его генералиссимус взяла на себя эту ответственность. Она человек, который полностью понимает важность защиты форта в этом сражении. Это верно, госпожа генералиссимус? А? Ты говоришь обо мне? Она не привыкла к тому, что к ней обращаются как госпожа генералиссимус». Алтина кивнула. Да, конечно, я понимаю. Удерживать форт очень важно. Вы имеете в виду, что это наиболее важно? Э, возможно. А, конечно, защита форта наиболее важна. Увидев гримасу Риггеса, она изменила свой тон. После слов Алтины лицо Варда немного расслабилось. Если меня справедливо оценят, тогда я смогу биться с легкой душой. Пожалуйста, оставьте ответственность по защите города 8-й армии. Неважно, сколько многочисленные враги. «Мы не позволим мамаша ступить. Инспектор Франк, который был позади всех офицеров восьмой армии, криво улыбнулся. Убрать с поля боя ненадежного командующего, такими он видел намерение Региса. Но цель была не только в избавлении от лишних хлопот, Регис планировал выделить на защиту форта больше войск. Если бы их атаковали с тыла после того, как они покинут форт для атаки, их мораль сильно бы упала, что привело бы к беспорядкам. Это схема, которую Регес сам часто использовал, и если вражеский командующий был способен на то же самое, то без сомнения непременно прибегнет к этому. Регес не был единственным, кто использует неожиданные тактики, поэтому он опасался врага, который будет делать так же. Ради морального духа войск назначение 20 тысяч человек на защиту города стоило того. «Встревожно дорвал?» спросил. «В таком случае мы должны будем сражаться с врагом в 30 тысяч с меньше, чем 30 тысяч солдат на нашей стороне?» «С точки зрения чисел, это правда». «Разве это не слишком опрометчиво?» «Имперские солдаты элита?» «У нас почти столько же солдат, поэтому трудно представить поражение от армии Трурии, смешанной с резервами». «И 6-я армия уже хорошо отдохнула». «Нет-нет, на самом деле у нас много раненых, поэтому недели или две отдыха будет недостаточно». «Я понимаю». Поэтому четвертая армия встанет в авангарде, а шестая армия будет в тылу. Ригес поставил красную и желтую шахматные фигуры на карту. Красная фигура, представляющая четвертую армию, была впереди. Желтая шестой армии была позади. Ммм. Дарвал выглядел обеспокоенным, но все знали, что Империя Белгария никогда не проигрывает в сражении с равными силами. И факты действительно доказывали, что имперская армия редко проигрывала сражения, когда силы были равны. Алтина надула грудь. Четвертая армия достаточно сильна, чтобы не проиграть, даже если противником была бы первая армия. Это будет проще простого? Верно. Шестая армия может вообще не получить шанса поучаствовать. Но не расслабляйтесь. Дарвал продолжил размышлять об этом. В таком случае все будет прекрасно. Генерал-лейтенант ни в коем случае не хотел оскорбить генералиссимуса, и потому решил оставить счётные попытки уговорить её не выходить на поле боя, и неохотно кивнул.